Уже вечером, вернувшись в отделение, Амун изучил отчеты, которые ему оставили Янаги Тадзё. Сами они ушли на встречу со следователями седьмого района, а затем отправился домой. За какую-то неделю он вполне привык к маршруту, так что ноги сами повели его в переулок, пока он прокручивал в голове план завтрашнего дня. «Интересно, как там дела в двадцатом районе?» Вдруг подумал на ходу Амун. Конечно, Сэйда Токидзава, следователь второго ранга и большой фанат Амуна, обещал в случае чего немедленно связаться с ним. Но раз вести до сих пор нет, значит там все по-старому. Никакого прогресса в расследованиях. И дело кролика тоже стоит на месте. Амон вел дело Гуля по прозвищу Кролик. Преступник был худощавый телосложений Исукаку Кагуне. Именно он убил молодого следователя Кусабу, известного своими круглыми очками, и наставника Амона, следователя высшего ранга Мадо. Поэтому Амоны так и чесались руки поскорее найти кролика и поквитаться с ним». Но существовала еще одна причина, почему стоило поймать кролика. Он как-то был связан с глазной повязкой, голем которого Амон видела базу Аугири, и у следователя накопилось к нему немало вопросов. «Если не буду как следует выполнять свою работу, я никогда не найду этих двоих». И пусть деле об исчезновении старшеклассниц и малой уликой данных наверняка можно найти ответы, если провести тщательное расследование. Подумав так, Амон резко повернулся и решительно двинулся. как вдруг В него кто-то врезался и вскрикнул, упав на асфальт. Голос был женским. «Прошу прощения, с вами все хорошо?» Поспешил извиниться он но тот рассмотрел лицо женщины и опешил. «Вы?» Перед ним была Кахару. На этот раз, без сопровождения. «Да, все хорошо. Простите, я хотела вас позвать, но не успела». Кахару не просто упала. Вдобавок она выронила из рук коробку с кексами, и теперь они валялись на земле. Кахару торопливо начала собирать их. «Я подумала, что рано или поздно встречу вас здесь. Вы ведь работаете как эгэ. Хотела поблагодарить вас за тот раз, но...» Она опустила взгляд на порванную коробку для пирожных. Наверное, хотела дать ее Омону. «Я не сделал ничего, что заслуживать благодарности», — заметил он. «О, нет, я была так признательна. Вы меня совсем не знаете, но были очень добры. Но вот беда, не могу же я отдать их вам в таком виде?» Провормотала Кахару, глядя на испорченные киксы. Тогда Монн быстро схватил один из них, отломил испачку на верхушку, сунул остаток в рот и стал жевать. На зубах тут же заскрепили песчинки, но кекс оказался на удивление вкусным, разве что не очень сладким, по мнению большого сладкоежки Амона. «Ну как?» – Моязева спросил Кахару. «Вкусно?» – кивнул Амон и благодарно свел вместе ладони. «Слава богу, я не стала сыпать много сахара мужчина обычно сладко не любит». «А мне так наоборот, можно и побольше». Амон поднял оставленный земле чемоданчик. «Так вы сходили в полицию? Я насчет его случая». «Я... еще сомневаюсь». сомневайтесь «Собираюсь пока с мыслями». По крайней мере, подумал Амон, она знает, что у нее есть выбор. «Мне кажется, вам самой станет легче, если вы честно обо всем расскажете». Посоветовал он. И направился дальше. Когда я ноги застал Амуна, сидящим за столом и с ног до головы, обложенного бумагами, следователь не сдержал удивления. амун ты уже вторую ночь в Атилене. Может, передохнешь?» По правде с того дня, когда Амун твердо решил разобраться с делом об исчезновении старшеклассницы, на амун практически не заглядывал. «Доброе утро. Поздоровался он. У меня крепкое здоровье. Ничего страшного. «Как говорится, снимай шляпу. Тот зёба у тебя получился». «Уже что-нибудь нашел?» Заглянул ему через плечо Янаги. А он показал листовку. «Что у нас тут? Если вы ее видели, пожалуйста, это ты, что ли напечатал?» Спросил Янаги, но заметив желтизну бумаги, сам себя поправил. «А те, нет, погоди. Она явно старая, да и имя указано другое, Хару Кассета. Кто это? Хм, стой. Она что, пропала 18 лет назад?» «Все верно, Янаги-сан. 18 лет назад в этом районе произошел, похожий случай». С фотографией на них смотрела очень серьезная вид девушка. Судя по хронике событий, она тоже исчезла внезапно, без каких-либо намеков и без явной причины. Но это еще не все. Я нашел статью 15-летней давности еще об одной пропавшей. Тоже старшеклассница, восьмой район. Если нет подозрений в причастности Гулей, да как КГ, само собой, не доходит информации о таких происшествиях, заметил Янаки. «Забираю ОМОНа протянутую газету». И «Значит, если покопаться, можно найти другие случаи». Вот я и подумал, что это дело может быть намного серьезнее, чем мы полагали. Амона все к стене по Его посетило дежавю, и перед глазами возник профиль Маримины. Именно он говорил что-то подобное. Тут все намного серьезнее. интересно и Маримины-кун в курсе?» Как будто, прочитав мысли Амона, спросил Янаги. «Ничего такого, он мне не говорил». Ясно, но не думаю, что он стал бы о таком молчать. С другой стороны, как он может не знать? Полиция наверняка ведет учет всех исчезнувших. Лучше бы его поспрашивать. Он же опять придет? Амон посмотрел на часы. Маримины должен был явиться с минуты на минуту. Подхватив листовку, Амон встал за стола. Но стоило Амону выйти из дверя и деления, как ее взгляд уже наткнулся на Моримины. Тот курил, сидя на корточках перед деревьями. Заметив Амона, инспектор немедленно убрал едва начатую сигарету в карманную пепельницу. став и, сунув руки в карманы штанов, ленивой походкой, двинулся навстречу. «Это сегодня рано!» Амон протянул ему листовку. Маримина взял и изумленно выдохнул. «Ого, давненько я ее не видел!» 18 лет назад в этом районе тоже пропала девушка. Вы об этом знали?» Маримина бросил на него быстрый взгляд и ответил. «Как полицейский?» не об этом не знал!» «Как полицейский?» – переспросил Амон. «В смысле он знает об этом не по службе?» «А лично?» Маримина до сих пор настаивал, что в исчезновениях виноват человек. Ссылаясь на то, что заколку оставили именно у полицейского участка, на что, если это не просто догадки, а какие-то сведения, известные только Маримине. Некоторое время тот молча о чем-то размышлял, и ОМОН уже было собрался всерьез насесть на него с вопросами, как Маримина заговорил сам. Исчезнувшая 18 лет назад Хэро Кассета пропала, когда возвращалась домой с фестиваля фейерверков. На листовке о фестивале не было ни слова. Он продолжил ровным голосом. 15 лет назад пропала еще одна старшеклассница. Затем тринадцать лет назад еще одна. Но в этот раз в соседнем седьмом районе». Он говорил ровно и без пауз, ничего не припоминая и даже не останавливаясь, чтобы обдумать следующую фразу. «Как же долго нужно расследовать дело, чтобы все подробности навсегда отпечатались в памяти. Практически стали частью тебя самого. При мысли об этом Омона охватила страшная злость». Девять лет назад в двадцать третьем районе похитили старшеклассницу, возвращавшуюся домой после урока вокала. Продолжил спокойно докладывать Моримина. Семь лет назад. Омон схватил его за грудки, и только тогда тот умолк. Если вам столько известно, почему вы молчали? Зная Омон такие подробности, он бы совсем иначе подошел к расследованию. Но больше всего Омона взбесила показное поведение Моримины. Он все знал, молчал, и только и делал что критиковал работу следователей. «Выговаривал мне, что на кону шесть девушки!» «А сам! Черт бы его побрал! Что за безответственность!» Но как бы Амон в него ни не тряс, выражение лица Аморимины не изменилось. Будто он заранее смирился с тем, что рано или поздно Амон обо всем узнает и набросится на него с обвинениями. «Амон-сан!» Полицейские, скорее всего, толком не расследовали исчезновение первой первопропавшей, Хараки Сеты, решили, что она из дома сбежала, и закрыли дело. амон Маримина оторвал пальцы Амона от воротника, И еще раз глянул на листовку. В других районах исчезновения расследовали. Кое-кто даже обращался за помощью в ККГ, подозревая причастность Гулей. Но прогресса нигде не было. в итоге дела остались нераскрытыми. Он помолчал, вздохнул. И пока остальные расследования буксовали, вдруг ни с того ни сего в восьмом районе обнаруживается заколка пропавшей девушки, да еще и с блогическими следами Гуля. Больше всех сплошился человек, который 18 лет назад объявил, что Харо Кассета просто сбежал из дома и закрыл дело. Сейчас он возглавляет наш отдел. Амуна охватил нехорошее предчувствие. «Вы хотите сказать?» Маримина чуть кивнул. «Он не хочет объединить эти два дела, потому что трясется за свою драгоценную репутацию. Особенно потому, что мать Харки Сета, не выдержав критики со стороны полиции окружающих, все обвиняли ее в том, что она была плохой матерью, покончила жизнь самоубийством. Вот вам и уважаемый стражи из закона». Горько усмехнулся он, явно имея в виду не только своих коллег-полицейских, но и себя самого. «Вас ведь как принято? Если преступник Гуль, вы его сразу убиваете, без лишних расспросов». «Но мы шеф и понадеялся, что вы разберетесь с виновным, и о том деле 18-летней давности все окончательно забудут. Разве он мог предположить, что следователь поделил Гуля, окажется таким рьяным профессионалом, что заодно информацию о том стародавнем исчезновении раскопает? Мое тебе уважение, приятель!» Подытожил он. Но Мона интересовала другое. «Маримина-сан, вы мне все уши прожужжали, что преступник-человек». «Объясните, наконец, с чего вы это взяли?» «Да сколько раз повторять! Заколку оставили полицейского участка Вот тебе моя главная причина! Подумай сам, исчезновение длятся уже 18 лет, но до сих пор не было ни одной серьезной улики! О чем это говорит? Что преступник крайне осторожен!» «И тут нежданно-негаданно обнаруживается заколка! И я подумал!» «И тут впервые за разговор лицо Маримины сказило мука». Тот, кто оставил заколку, просит полицию поймать преступника. Полицию, а не ККГ. Значит, виновник — человек. Как бы полицейский не пытался объяснить, Амон все равно до конца не понимал его логику, хотя совершенно ясно видел. Маримин и серьезно настроен раскрыть это дело. Вот только против фактов не попрешь. Я понимаю вашу позицию, как полицейского, но на заколке остались и дыгуля, а значит, здесь как-то замешаны эти твари. Не дождавшись отклика Маримины, Омон продолжил. гули нельзя оставлять на свободе. Кроме того, если поймаем его, это может помочь раскрыть череду исчезновений. Поэтому я не могу просто взять и вернуть дело в руки полиции. Маримина зачесал в затылке и пробормотал. «Какой ж ты упертый! Че слово!» И вдруг улыбнулся. «Ну раз так, придется таскаться с тобой до победного конца!» Маримина снабдила Омона информацией обо всех похожих делах за последние 18 лет. на основе чего они заново проверили алиби у подозреваемых, которые могли оказаться гулями. К тому же инспектор подключился к расспросам свидетелей, что заметно ускорило дело. Но все равно тандем остался ни с чем. Никто из них не причастен. Пробормотал ОМОН, просматривая выданный Янаги список. Сегодня не проверили последнего подозреваемого, живущего многоэтажке неподалеку, и теперь остановились у станции. Расследование застопорилось. По идее, ОМОН, как представитель ККГ, уже сделал все, что можно. И вправе вернуть дело полиции. Вот только Маримин и теперь его не торопил. Но нельзя получить список подозреваемых из других районов. И гули охотящихся на старшеклассниц. Я сделал запрос. Но вы сами должны понимать, сколько таких в каждом районе. О, блин. Да и тебе сейчас не с руки шататься по другим районам. Тебя ведь не просто так сюда отправили. Я правильно понимаю? А информация эта конфиденциальна. Поэтому передать мне списки ты не можешь. Маримину уж был у полдуха, но почти тут же приободрился. «Стоять и болтать тут смысла нет. Пошли сегодня где-нибудь. Составим-ка план?» «Тоже верно. Могу предложить зал для совещания в отделении Идет». Амон первым свернул в проулок, и их окутал полумрак, но мужчинам он не мешал, и они хорошо знали путь. Вскоре стало светлее, и вместе со светом они увидели длинную тень, павшим под ноги. Прищурившись, Амон шагнул вперед и узнал в фигуре перед ними Кахаро. э э здравствуйте, Катара-сан». Заметив его, она низко поклонилась, но тут же ахнула, увидел позади него Маримине и зачем-то стал изучать его лицо. В глазах женщины мелькнуло узнавание. «Вы же полицейский, да?» «Вечер добрый!» – поздоровался Маримине. «Простите, вы работаете?» «Да, вы чего-то хотели?» – спросил Амонт. «Я... просто...» – замялась Кахару и бросила взгляд на Маримине. «Мне уйти, что ли?» Спросил тот, посмотрев сначала на нее, а потом на Амуна. И, не дожидаясь, ответа отошел. Вся ситуация была какой-то нелепой, даже смешной. Но только Кахару казалась совершенно обычной женщиной. Очень молодой, вежливой. Ни к чему и придерешься. И все равно Амун чувствовал в ней что-то подозрительное. «Вы что-то хотели?» Вместо ответа Кахару достал из сумки бумажный пакет и протянул ему. «Что это?» «Тогда вы заметили, что хотели бы послаще». Амон развернул пакет и увидел кексы. От них шел сладкий аромат. А значит, они как раз такие, как любит Амон. Однако он только нахмурился. «Я уже говорил, что не сделал ничего особенного. Оставите меня в неловкое положение». «Да, я понимаю. Но те в прошлый раз испортились. А мне все же хочется вас поблагодарить». Забормотала Кахару и, залившись краской, опустила голову. «Да в чем проблема, Амон-сан? Скажи спасибо и время угощения». предложил Маримина, зажигая сигарету. При этом он упорно смотрел куда-то в сторону. Видимо, не хотел никого смущать. «Я не хочу, чтобы личная ситуация мешала работе». «Упертый, говоришь». Выдохнув струйку дыма, Маримина выгнул из-за плеча Омона и обратился к Ахару. «Вы такая бледная. Помню, я еще в нашу прошлую встречу подумал, что он не здоровится. Вы, случайно, не болеете?» «Нет, ничего такого. Я за приемным отцом ухаживаю. Он сейчас в больнице лежит». «Должна быть, усталость накопилась». Прижав лодонь к щеке, объяснила Кахару. «Приемным отцом? Вы приемная?» «Да. Мои родители умерли, когда я была еще маленькой». «Как это случилось?» Не унимался Маримины, будто допрос вел. «Несчастный случай или еще что-то?» Кахара поджала губы и медленно отвела взгляд. Маримина в ожидании ответа не отрывал от внимательного взгляда. Внезапно чей-то голос разнесся по закоулку. «А Со стороны станции к ним шли трое. Янаги Тадзю и еще один хорошо знакомый Амуну мужчина, с пытливым взглядом и зачесными назад волосами. «Что, он трудишься в поте лица?» «Следователь Фура». Следователь высшего ранга Тайси Фура работал в седьмом районе и занимался, помимо прочего, поиском ресторана гулей. «Что вы здесь делаете?» «Я вот приехал, решил проверить обстановку в этом районе. Патрулируем с Заметив Маримины Кахару, он осекся. «А, это младший инспектор Маримина. Он помогает мне в расследовании. Это просто знакомое». Запнувшись, неловко закончил представление ОМОН. Настроение у него было так себе. Мало того, что никакого прогресса в расследовании, так еще и приходится тратить время на разные мелочи. «Ясно, мы как раз направлялись в отделение. Ты сейчас что туда? Тогда еще увидимся». «Хорошо». Трое следователи прошли мимо них и двинулись дальше по проолку. «Так вы, катара правда работаете в ККГ?» Дождавшись, когда они отойдут, спросил Кахаро, «Ну да, я следователь по делам гулей». «Следователь по делам гулей. Говорят, ваша служба очень опасна и все эти жуткие истории о гулях. В последнее время о них слышно все чаще и чаще. Вам не бывает страшно?» Амон часто слышал этот вопрос от гражданских и отвечал всегда одно и то же. «Не стану врать. Я потерял многих коллег и испытал на себе все ужасы, которые переживают человек, столкнувшись с гулем Но кто-то же должен брать на себя наше дело». Я не могу смириться с тем, что Гули нападают и убивают ни в чем не повинных людей. Не могу спокойно смотреть, как они отнимают тех, кто нам дорог. Поэтому я хочу всех их уничтожить и исправить этот мир. Такова миссия Комитета Контрмер против Гулей». Кахару с большим вниманием выслушал его и восхищенно выдохнула. «Ничего себе». Затем, будто собравшись с духом, она призналась. «Катара-сан, моих родителей на самом деле убили». «Что, простите?» Амон поглядел на нее с удивлением. Такого поворота он не ожидал. Это произошло в тёмную пасмурную ночь. Мы уже собирались ложиться спать, когда к нам в дом ломились незнакомые мужчины, и они убили маму и папу. Теперь понятно, почему она не хотела отвечать на вопросы Маримины. Позже меня удочерили, но мой приёмный отец серьёзно болен. Ему осталось недолго, так что я хорошо знаю, каково это терять дорогих людей. И тут перед глазами Омона будто всё поплыло. Он снова видел картины своего прошлого, то, что случилось с ним в приюте. С ним и другими сиротами. Ваши слова меня вдохновили. Пора и мне взяться за свою жизнь. Простите еще раз, что столько раз отвлекала. И спасибо. Улыбнулась Кахаро. Когда она ушла, Маримин задумчиво протянул. Да ты настоящий сердцеед, Амон Сэн. Я? Маримин тяжело вздохнул. Поэтому я говорю, что ты ничего вокруг себя не видишь. Когда-нибудь тебя точно накроет карма в лице какой-нибудь ревнивой дамочки В смысле? С недоумением переспросил Амон. А «Объяснять все равно бестолку», — отмахнулся Маримина. а он хотел все-таки узнать, что имеет в виду инспектор, на тут Маримина хлопнул его по спине, подгоняя вперед. «Тебя в отделении ждут, забыл? У меня тоже появились дела, так что на сегодня расходимся. Пока!» Бросил он и внезапно убежал. Амон растерянно поглядел ему вслед. «Мы же вроде собирались оставлять план». «Чего это он?» Первое, что услышал Амон, когда вернулся в отделение, было восторжено восклицание Тадзио. «Следователь ОМОН, а красиво у знакомые!» Он явно говорил Кахару. «Похоже, та пользовалась большим успехом у мужчин. У нее такие большие глаза, и она так проникновенно на меня смотрела, а мы ведь даже не знакомы, аж сердце ёкнуло кнуло!» Продолжал Тадзио. нас не задирай, а! Ты так пожрал ее глазами, что она от страха и следила за тобой. Мало ли чего!» Поморщившись, попытался приструнить его Янаге, но Тадзио как будто не слышал. «С такими, как она... «Нужно держать ухо востро!» — вставил Фура, просматривая документы по восьмому району. «Что вы хотите сказать?» — не понял Тадзио.